Глава седьмая. Библиотека воспоминаний. Всегда горячие руки. Не просто тёплые. Под его кожей бурлила жизнь, которая согревала всех, кто стоял рядом. Стоило пожать ему руку, и поток энергии перетекал невидимым потоком по венам, лимфе, мышцам и костям. Он охватывал каждую клеточку. Можно было ощутить вибрирующие волны. «Один человек на миллиарды. Уникальный вид. Мой Эрик». Его худое тело казалось неспособным воспроизводить столько теплоты. Такого, как он самой хотелось оберегать, но, стоило его объятием обвить меня, всё таяло. Эрик давал ощущение защищённости, контрастно сочетающейся с небывалой нежностью. Вспоминать это тяжелее, чем кажется. И дело не только в присутствии одного человека рядом с другим, вся суть в единении, которое разрушил чужой повреждённый разум. Если бы Эрик не принял в своё время того пациента, если бы я осталась дома, если бы мы жили в квартире на тридцать первом этаже, ах, эти «если бы»! Можно только фантазировать. Только для чего? М. ты дома?» До сих пор звучит у меня в ушах этот голос. Эрик называл меня сокращённым именем, которое придумал сам. «Больше никто не окликнет меня так. Это было только наше, только между нами. По ночам я иногда всматриваюсь в темноту, лёжа на правом боку и воображаю его напротив. Мы оба под тёплым одеялом в тишине. Только зрительный контакт, бездонные радужки. Еле-еле проступает глубизна, такая прозрачная и далёкая, целая вселенная. Я не нашла её в глазах того утонувшего мальчика, В них был скорее тёмный океан, выразительно бурлящий. Океан, поглощённый холодным морем. Парадокс стихий. И всё-таки это был не мой Эрик. Есть какая-то связь между ними, но она в мыслях главного свидетеля — моря. Оно знает, что к чему, но никогда никому ничего не расскажет. Тайны вечности и секреты всех поколений, проживших миллиарды жизней на берегах, сокрыты под водой. Даже опытные судмедэксперты не в силах прочитать морские скрижали, хотя им подвластно исследовать мой дом, чем они и занялись. Тео рассказал им все подробности, в том числе и о моём укусе стакана. Мне дали целую горсть белых таблеток разной формы. Антигистаминная, обезболивающая, обеззараживающая, иммуностимулирующая и другие причастия прозвучали при характеристике всех этих аптечных средств. Я подчинилась указаниям и выпила всё по рецепту. У меня на всякий случай взяли кровь и отпустили. Вернее, передали в распоряжение Тео. Постепенно язык стала отпускать. Боль делалась терпимой, уменьшился отёк, но речь всё ещё звучала с дефектом. Мы уже ехали в машине, когда Тео спросил меня, «Вы опять улетели в какие-то введения?» Я кивнула. «Лучше использовать невербальные средства общения в моём положении». «Хорошо, что я не отличаюсь терпением и решил проверить вас тогда». Снова кивок. «Не хочу ухудшить ваше состояние, но не могу не спросить, что вы на этот раз видели?» «Жестами уже не отделаешься», и я чуть шепелявя ответила. «Маленького Эрика, найденного мной фото». Тео нахмурился, продолжая следить за дорогой. «Я буквально проследила все секунды его гибели, пыталась спасти». «Но я не уверена. Вернее, наоборот, точно знаю, что этот мальчик не мой, Эрик». Короткое хмыканье в ответ. «Понимаю, вы привыкли к доказательствам, но я знаю того, кого любила». Начала злиться я. «Уверены?» — последовал спокойный вопрос. «Разумно было сосредоточиться на логике. Этот парень по-другому не воспринимает ничего всерьёз». «Уверена. Но не это главное. Я видела дикий пляж». Не тот, что находится рядом с моим домом. Какое-то другое место. Утонувший мальчик жил не здесь. Тео выехал на шумную улицу с широкими тротуарами. Бегали люди, продавались хот-доги. Устало смотрели на солнце старые административные здания. Ветер с моря долетал и сюда, пошатывая на ходу всё, что поддавалось его силе. Он сдул и мозги Тео, судя по всему, раз тот теперь всерьёз воспринимает мои рассказы. Мне это на руку, но если рассуждать объективно, я несу чушь». Следовательские замашки выдали рассудительный монолог. «Любые факты сложно спутать с фантазией. Люди часто бывают уверены в том, что помнят, и совершенно не осознают. Их мозг умеет легко обманывать. Он добавляет новые воспоминания, стирает старые, изменяет алгоритмы увиденных событий и даже изобретает что-то сверхъестественное». Я много чего повидал, в том числе и непреднамеренную ложь. Но ваши истории с переходами в другие пространства нарочно не придумаешь. Предположу, что где-то вы сами себя обманываете, где-то неосознанно сбегаете от реальности. К чёрту всё. В чём я уверен на сто процентов, так это в существовании интуиции. И вот сейчас моя профессиональная интуиция говорит, что мне нужно довериться вашей, хоть она и вытекает из видений». «Да будем факты, и картина станет яснее». Резкий звук тормозов, толчок и глухой удар. Меня резко бросило вперёд. Ремень безопасности врезался в плечо, но своё дело выполнил. Мы чуть не сбили большую лису, которая выбежала из-за угла магазина. Она остановилась посреди дороги и посмотрела на нас. «Тео, вы тоже это видите?» — прозвучал мой шепелявый шёпот. «Безусловно». «Значит, это всё на самом деле? Что она здесь делает? Посреди города?» Животное застыло и продолжало выразительно смотреть на нас. Тео завёл машину и повернул руль влево, чтобы объехать лесу. Мы медленно тронулись в объезд, но она двинулась в ту же сторону, снова преграждая путь. Мотор оставался заведённым, животное — настороженным. Вдруг она резко повернула морду вправо и принюхалась. Несколько шагов мягкими лапами по асфальту, и наша гостья пулей скрылась в каменных джунглях города. «Надеюсь, это не начало эпидемии бешенства. Вторая лиса вблизи людей. Это ненормально», — прокомментировал Тео. «Вы серьёзно?» — раздражённо удивилась я. «Мы едем доставать новые факты о вашем деле и жизни Эрика, а лиса преграждает нам путь посреди улицы. Дело в распространении бешенства среди животных?» «И кто из нас обманывается своим же мозгом?» Оставшийся путь до центральной библиотеки мы ехали молча. Там нас встретила девушка маленького роста по имени Сия, которая с улыбкой поприветствовала Тео и засмущалась. На первый взгляд ей было не больше 16, но умелый подбор белой блузки к бордовым брюкам и чёрным ботинкам на невысоких каблуках плюс брошь в виде стрекозы выдавали в ней взрослость. Кожа тоже немного потрескалась, Парой-тройкой морщин. От неё пахло сигаретами. Девушка оценивающе посмотрела на меня раскосыми глазами и уставилась на Тео в дурацкой улыбке со словами. «Я всё приготовила, как ты и просил. Все газеты за 1991 год в кабинете номер 6 прямо по коридору от библиотечной стойки. С удовольствием помогу, если нужно. Один ты не разберёшься с такой кипой. Я специально отпросилась на час». Тео проигнорировал всю эту услужливость, поблагодарил Сию, сухо отказался от помощи и направился к указанному кабинету, забыв про меня. Я быстро догнала его и поинтересовалась с усмешкой. «Вы совсем не заметили её расположенность к вам? Моя речь была всё ещё шепелявой. К чему вы клоните?» — ответил вопросом на вопрос Тео. «Боже, она же запала на вас и готова всё сделать!» Мой подавленный смешок задел чересчур хмурого следователя, который почему-то покраснел. запала Вы что, подросток, чтобы кидаться такими словечками? Я давно знаю Сию. Она частый помощник в поиске старых документов. Мы познакомились по работе. Продолжаем оставаться коллегами. Точка. Бедная девушка. Хотя она взрослее, чем хочет показаться. Ей придётся попотеть, чтобы растопить холодное сердце господина Теодора Вальца». Я снова прыснула. Дальше мы шли молча. «Кабинет номер один, два, три, 4 пять, семь». Тео остановился, и я врезалась в его спину. «Если вы такой хороший сыщик, определивший возраст Сии, то, может, найдёте дверь кабинета номер шесть?» — спросил следователь без каких-либо эмоций. Нумерация дверей продолжала возрастать после цифры 7 «Нужный нам будто нарочно спрятали». Мы подёргали ручку в пятый и седьмой, надеясь обнаружить внутренний проход к другим комнатам, но ничего, всё заперто. Кабинеты шли по правой стороне, кроме одного. В дальнем конце была дверь в левой стене коридора. Одна единственная. Мы подошли проверить. Номер ноль. Досада намекнула нам, что нужно вернуться к Сии и всё уточнить. Пара шагов обратно, и табличка с номером ноль отвалилась, рухнув на пол — Дверь тихо заскрипела, приглашая войти. Договариваться не пришлось. «Мы просто откликнулись на молчаливое приглашение и вошли». Молодой следователь и девушка с подёрнутой психикой, та ещё компания авантюристов. Вокруг бродили люди в рабочей суете, все мужчины в светло-голубых рубашках и чёрных брюках, женщины в строгих чёрных костюмах, пиджак и юбка-карандаш ниже колен. Велись записи, перемещались в стопки книг, Всё было в движении. Нас никто не замечал. Тёмная история. Но кто из нас святой? Говорят, он отсталый у них. Буквально из каждого угла слышно про семейку с такой крутой фамилией. Это же надо обрести такую судьбу. Голды. А денег-то прямо очень не очень. В фамилии заложено само золото. Джетта, ты и меня вообще слушаешь? Голос звучал из-за письменного стола, где две скучающие дамы пили кофе и наблюдали за всеми. Мы подошли к ним. Нашего присутствия они также не заметили. Не вдаваясь в причину этого, Тео и я решили воспользоваться ситуацией и вслушались в разговор. Женщина средних лет с многолетней сединой отпевала со свистом из своего бокала коричневую жидкость и кивала. Вторая, госпожа с баклажанового цвета волосами, продолжала распинаться. «Джета, ну ты представляешь, меня заставили писать об этом скандале». Семейка влипла в авантюру с непонятными акциями, причём они отдали деньги мошенникам из другой страны. Им выдали якобы ценные бумаги с тремя нарисованными буквами «М», расшифровывая эту аббревиатуру как «Мост Монеты Мироздания». Но что за чушь? Там была идея распространить свои акции по всему миру и построить межгосударственные мосты. Такая идиотская ситуация, и писать для нашей газеты. Людям это не интересно. А вот их странный сын, его даже никто не видел никогда. Говорят, они ночами выгуливают его у моря. Может, он самый настоящий урод? Джетта, как считаешь? Ему года четыре всего. Вот о нём я бы написала. Представляешь, лицо таинственного мальчика из семьи Голд раскрылось миру. Теперь все узнают его настоящую историю. Тут были бы и слёзы, и скандалы. Размечталась я. В единственную в комнате дверь стремительно вошла женщина. Тео икнул и шепнул мне на ухо. «Это Дея Голд, мать Эрика. Хоть я видел её только на фото, но ни с кем не перепутаю. И она сейчас должна быть мертва». я прошла мимо нас в чёрном пальто к столику нашей рассказчицы и замахнулась маленькой зелёной сумочкой под крокодила. Удар раздался мощный. Женщина с баклажановыми волосами получила по лицу. «Ещё раз я увижу тебя ночью под нашими окнами, останешься калекой», — прозвучал ледяной, сдержанный голос мамы Эрика. «Мы только выпутались из одной беды, потом появилась другая, а теперь ещё ты. Тебе так хочется увидеть моего сына. Ну так посмотри и подавись». я вытащила из сумочки фото и бросила перед испуганной женщиной. На нём был очаровательный мальчик с прозрачными глазами. «Мой Эрик. Настоящий». Дорогие сердцу черты лица были смягчены и округлены, но не узнать невозможно. Ничего общего с фантазиями об уродстве. Спокойная Джетта не реагировала на скандал и продолжала хлебать со свистом. Вдруг из-под её стула показались рыжие лапы. Тео дёрнул меня к себе и развернул к центру зала. Отовсюду стали вылезать рычащие лисы. Их оскал был направлен на нас — Мгновение, и стая животных прыгнула в нашу сторону. Мы побежали к выходу. Захлопнув дверь, бросились к библиотечной стойке прочь из этого коридора, но быстро остановились. За нашими спинами была тишина. Из кабинета номер один вышла Сия и с улыбкой воскликнула. «Вот вы где! Совсем забыла вам сказать. Шестой кабинет находится за поворотом, рядом с двадцать третьим». «Здесь раньше была редакция местной газеты, которую возглавлял очень суеверный бизнесмен с бандитским прошлым. «Каждый шестой клиент — проклятый клиент», — говорил он. «Поэтому кабинет с таким номером он распорядился сделать в конце. С тех пор ничего не меняли. Народ всё время путается». Сия всё время улыбалась Тео, но обратила внимание на мой испуганный вид. «Почему вы такая бледная?» Я было открыла рот, чтобы ответить, придумывая на ходу, но Тео перебил меня. Заболела. «Сия, а что в кабинете с номером ноль?» Девушка нервно захихикала. «Я всегда знала, что вы шутник. Нулевой кабинет?» «Нет, до такого маразма никто не доходил. Нумерация начинается с единицы». «А что тогда там?» — спросила я и направилась обратно в конец коридора. Мы втроём подошли к нужному месту, но стена была гладкой и пустой кабинет исчез. — Так о чём вы спрашивали? — уточнила Сия. —